Глава 5. На низовых и каспийских промыслах рыбу так солят. Низовыми называются в Волге, каспийскими — в море. В крутой рассол бузуна кладут рыбу. Бузун — озерная самосадочная соль. А после ее посола свежего рассола не заводят. Прибавят в старый рассол немного соли, да нальют туда водицы. В том и солят новую рыбу. Такой рассол, называемый тузлуком, держит во все время посола, и каждый раз, когда надо накласть свежую рыбу, прибавляют воды и соли. Оттого коренная рыба скоро доспевает, оттого и делается она таким товаром, который никак нельзя причислить к разряду благовонных. Хоть в соседних озерах бузуну век не исчерпать, но соль обложена большой пошлиной, а воровать ее не всегда легко того рыбным промышленникам и нет расчёта для каждого посола свежий рассол заводить. Опять же, рыбу как ни посоли, всё съедят, товар на руках не останется. Серому человеку та только рыба и лакома, что хорошо доспела, маленько, значит, пованивает. Когда рыбный караван приходит к Макарью, ставят его вверх по реке на Грибновской пристани. Грибновская пристань на левом берегу Оки выше Железной. Подальше от всего, чтобы не веяло на ярманку и на другие караваны душком коренной. Баржи расставляются в три, либо в четыре ряда, глядя по тому, сколь велик привоз. На караван ездят только те, кому дело до рыбы есть. Поглядеть на вонючие рыбные склады в несколько миллионов пудов из одного любопытства никто не поедет. Это не чай, что горами навален вдоль сибирской пристани. Целый ряд баржей стоял на Грибновской с рыбой Марка Данилча. Запоздал маленько в пути караван его. Оттого и стоял он позадь других, чуть не у самого стержня оки. Хозяева обыкновенно каждый день наезжают на Грибновскую пристань. У прорезей, садки с живой рыбой, что стоят возле ярманочного моста, гребцы на Косной со Смолокуровского каравана ждали Марка Даниловича. В первый еще раз плыл он на свой караван. Величаво и медленно спустился по ступенькам с моста на плашкот Марк Данилович. Молча уселся на ковер, разосланный на середней лавочке лодки, слегка приподнял картуз в ответ на приветствие грибцов, разодетых на его счет в красные кумачевые рубахи и с шляпами на головах, украшенными алыми лентами. В пути молчал Смолокуров, когда удалые грибцы, бойко, редко, но зараз, будто по команде, взмахивали веслами, и легкая костная быстро неслась по стержню оки, направляя путь к Грибновской пристани. Стержень! фарватор Молчит хозяин, молчат и гребцы. Знают они, что без нужного дела заводить разговоры с Марком Даниловичем, только прогневлять его. Суров, неречист бывал он с подначальными. Поглядеть на него в костной, аль потом в караване. Поверить нельзя, чтобы этот сумрачный, грозный купчина? был тот самый Марк Данилович, что до свету вплоть в одних чулках проходил по горнице, отирая слезы при одной мысли об опасности нежнолюбимой Дуни. Подъезжает к каравану Марк Данилович, издали узнал костную и своего хозяина, главный его приказчик, длинный, сухой, сильно оспой побитый Василий Фадеев. Был он в длиннополом, спереди насквозь просаленном нанковом сюртуке, с бумажным платом на шее, значит, не по благочестию. Естый старовер, плата на шею ни за что не взденет, то фряжский обычай. Святыми отцами, неблагословенный. Увидав подъезжавшего хозяина, Фадеев стримглав, бросился в размалеванную разными красками казенку рубка или каютка на речном судне. В ней живет хозяин или приказчик, хранятся деньги, паспорты и разные бумаги. Стоявшую в виде беседки на кормовой части крайней баржи, там, наскоро порывшись в разложенных по столу бумагах, взял одну и подошел к трапу, ожидая подъезда Марка Данилча. Хозяин плывет! мимоходом молвил лоцману Василий Фадеев. Тот бегом в казенку на второй барже, и там наскоров сделал красную рубаху, чтобы достойным образом встретить впервые приехавшего на караван такого хозяина, что любит хороший порядок, любит его во всем от мала до велика. Пробегая к козенке, лоцман повестил проходившего мимо водолива о приезде хозяина. И тотчас на всех восьми баржах с Малокуровского каравана раздались голоса. «Хозяин плывет, малокуров, крепи трап ладнее, эй, ну вы, ребята, вылезай на волю, хозяин!» И полезли рабочие на палубы из одной мурьи, из другой, из третьей. На всех восьми баржах полезли наверх и становились вдоль бортов посмотреть, поглядеть на хозяина. Мурья, трюм, пространство между грузом и палубой, где укрываются бурлаки во времени погоды и где у них лежит лишняя одежда и другой скарб. Никто из рабочих еще не видывал его, а уж все до единого были злы на него. Четвертый день, как они поставили баржи в пристани как следует, но несмотря на мольбы, просьбы, крики, брань и ругань не могут получить заслуженных денег от Василия Фадеева. На том уперся приказчик, что пока мест сам хозяин баржи не осмотрит, Ни одному рабочему он копейки не даст. Подъехал Смолокуров, лоцман с водоливом подали трап на Косную и приняли под руки поднимавшегося хозяина. Почтительно сняв картуз, Василий Фадеев молча подал ему лепартицию. Молча и Марко Данилович посмотрел ее и медленными шагами пошел вдоль по палубе. На всем караване примолкли и лоцмана, и водоливы, и рабочий люд. Все стояли без шапок. Наперед повестил Василий Фадеев всех, кто не знавал еще Марка Данилча, что у него на глазах горло зря распускать не годится. И пока не велит он головы крыть, стой без шапок, потому что любит почет и блюдет порядок во всем. Был кто за рыбой? Отрывисто спросил Василия Фадеева с Малокуров, не поднимая глаз с бумаги и взглядом даже не отвечая на отдаваемые со всех сторон ему поклоны. Вечерашний день от Маркеловых приезжали, подобострастно ответил приказчик. Но? Дешевенько вертя указательными пальцами и вскидывая плутовскими взглядами на хозяина, молвил Василий Фадеев. О чем? Девять гривен судак, два с четвертью коренная, других сортов не спрашивали. Жирно будет, сквозь зубы процедил Марко Данилович, не глядя на приказчика, и сунул в карман его лепортицию. «Ладно ль пароход отпоставили?» — на супес спросил у приказчика Марка Данилович. «Как следует-с», отвечал Василий Фагеев, судорожно вертя в руках синий бумажный платок. «Много ли народу на нем? «Капитан, лоцман, водолив, да пять человек рабочих». «Рассчитаны?» «По день прихода рассчитаны-с». «Которое место пароход поставили?» «Снизу, с самого краю». Когда баржи с грузом поставят на место в грибновской или в другой какой либо макаревской пристани пароходы отводят на другую пристань ниже по течению волги под кремль и под егоревский съезд это делается для безопасности от огня для чего так далеко ближе то водиной не пускает там дескать место для пассажирских а вам говорит где не стоять все едино все едино известно им все едино Их же солдаты крайне пароходы обкрадывают. Трех рабочих еще туда поставь. Караул бы был бессменный, день и ночь караулили бы». «Слушаюсь», — молвил Василий Фадеев. По доскам, положенным с борта на борт, перешли на вторую баржу. «На баржах. Много ли народу?» — спросил Марк Данилович, быстро оглядывая все, что не лежало на палубе. «Сто двадцать восемь человек», — ответил Фадеев и сдержанно кашлянул в сторону, прикрывая рот ладонью.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 «После не справишься с ними. Забор это записаны?» «Как же-с, все в книге значится и с ихними расписками!» «Лепортицу об этом сготовь!» «Слушаюсь!» И перешли на третью баржу. Грязный, кудластый щенок выскочил из казенки. С ласковым визгом и радостным бреханием, быстро вертя хвостиком и припадая всем телом к полу, бросился он к ногам, вступивших на палубу. «Кто смел в караване собак разводить?» Грозно вскрикнул Марк Данилович, изо всей силы пихнув сапогом кутяшку. С жалобным визгом взлетела собачонка кверху, ударилась о пол, и, поджав хвост, прихрамывая, поплелась в козенку. «Чей пёс?» — продолжал кричать Смолокуров. «Водоливо должно быть!» Тихо в полголоса промолвил Василий Фадеев. «Должно быть!» — передразнил приказчика Марк Данилович. «Все должен знать, что у тебя в кроване. И как мог ты допустить на баржах псов разводить, а? Рыбу крали докормили. Да Где Водолив?» Водолив немножко выдвинулся вперед. «Виноват, батюшка Марк Данилович. Боязливо промолвил он, чуть не в землю кланяясь с Малокурову. Всего-то вчерашний день завел. Тонул сердешный. Жалко стало песика. Вынул его из воды. Простите великодушно. Виноват, Марк Данилович». «То-то виноват. Из твоей вины мне не шубушить! вскрикнул Смолокуров, чтоб духу ее не было! За борт, назад в воду ее проклятую! И что выдумали? Ах, вы разбойники! И обругав водолива, молча перешел с Фадеевым на четвертую баржу. Это судак? спросил Марка Данилович, приказчика. Первые три баржи все с, судаком, с — молвил Василий Фадеев. С соленым? Так точно с. Бешенка где? На пятой с. На четвертой что? Суш. Вся? Всяс! Коренная где? На шестой белужина с Севрюгой, на седьмой сетер. Икра тоже на седьмой с. Пробойки, жиры, молоки. На восьмой значит, ворвань. Ворвань. Телений жир. Так точно с. Замолчали и молча прошли на другую баржу. Набрался тут смелости Василий Фадеев, молвил хозяину. Расчету рабочий требует Марк Данилович». Промолчал ровно не ему, говорят Марк Данилович. Голдят, четвертый дескать день простой идет, хорчимся дескать понапрасну работу у других хозяев упускаем. Опять промолчал Марк Данилович. Говорю им, обождите немножко, вот мой хозяин подъедет, без хозяина говорю я не могу вам расчетов дать, да и денег при мне столько не имеется, чтобы всех ублаготворить. И слушать не хотят с, вечер даже бунта чуть не подняли, на силу улестил их чтобы хоть до сегодняшнего-то дня обождали». «Это все судак?» — спросил, не слушая Фадеева, Марк Данилович. «Так точно-с. Зачем ворвань далек поставили? С того бы края сподручнее было». «Не вилят-с», встряхнув волосами, молвил приказчик. «Духу, дескать, очень намного. Железники, слышь, жалобились». «Железный караван становят на оке рядом с рыбным, невдалеке». «Хм», — промычал Марк Данилович. Не отвалились бы у них насыто, тебе бы водяному поклониться. Водяной начальник пристани. Кланился, не берутся? быстро вскинув глазами на хозяина, молвил приказчик. Хм! опять промычал Марк Данилович. Покашка, сушь-то. Мироныч, крикнул Василий Фадеев, входившему вслед за ними лоцману, суши достань из мурьи каждого сорта по рыбине, и судака, и леща, и сазана, и воблы, всего. Доживей у меня! Ни слова не молвил, бегом побежал Толстый Мироныч, нырнул в Мурью и минуты через четыре поднес Марку Данилычу четыре рыбины. Смолокуров молча осмотрел каждую, поковырял ногтями и, отведав по кусочку, поколотил каждой рыбиной о причал баржи, прислушиваясь к звукам. «Причал? Кул! Cool, на палубе для причала баржи!» «Жидка! плохо сушено строго молвил он Василию Фадееву. «Солнцев мало было, Марк Данилович. Все время дожди шли неуемные», — поникнув головой, отвечал приказчик. «Солнцев? Солнечного припелку «Солнцев мало!» — передразнил его Смолокуров. «Знаю я, какие дожди-то шли. Лень! Вот что! Гуляли, пьянствовали. Вам бы все кое-как, да как-нибудь. Рачения до хозяйского добра нет, вот что!» «Помилуйте, Марк Данилович!» Мы бы со всяким нашим усердием, да не наши вина Супротив Божьей воли ничего не поделаешь. Воли Божьей тут не было. Лень ваша была, а не Божья воля, — сурово молвил Смолокуров, гневно посмотрев на приказчика. Про погоду мне из Астрахани не каждую неделю отписывали. Так ты не ври. Да помилуйте, начал было совсем оробевший приказчик. А тебе бы не шкнуть, коли хозяин разговаривает, — крикнул Марка Данилович, швырнув приказчика бывшим у него в руке лещом. «Перечить! Я задам вам мошенникам! Что это за суш? Глянька, пощупай! Копейки на против других будет дешевле! Недобор доправлю, ты это знай!» «Власть ваша, Марк Данилович!» — дрожащим голосом проговорил приказчик. «А только вот как перед самим истинным богом, мы тут нисколько не причинны!» «Хоша весь караван, извольте, обойти! У всех суш жидковато! Твердый в нынешнем году нигде не найдете!» «И обойду, и посмотрю, и на весах прикину, и свою, и чужую», — гневно говорил Смолокуров, — «а уж копейки разбойнику не спущу, знаю я вас, не первый год с вами хоровожусь, только и норовят бездельники, чтобы как ни наесть хозяину в шапку накласть», — замолчал приказчик. По опыту знал он, что чем больше говорить с Марком данилчем тем хуже. Примолк и Марк Данилович. Обойдя восьмую баржу, спросил он. «У других продавали?» Перед постом с ореховских баржей саму малость свезли с Аленого. Лодок спиток. В лавке на ярманку брали, да в обжорный ряд. «Почем?» «Таяц. Уж я было пытал спрашивать. Не сказывают». «Узнать», — повелительно молвил Смолокуров. «Не скажут. «А ты кого не наесть из ихних приказчиков в трактир сведи. Да чайком попой». «Закуской угости», — приказывал Марк Данилович, и, вынув из бумажника рублевую, примолвил. «Получай на угощение!» С кислой улыбкой принял приказчик рублевую. Цены-то ореховские, он уже знал, но не сказал хозяину, чтоб хоть рублишком с него поживиться. «С паршивой собаки хоть шерсти клок, думал Василий Фадеев, кладя бумажку в карман. «Ко мне на квартиру зайти, расценочную ведомость дам», — молвил Смолокуров. «Да чтоб никто ее не видал, слышишь?» «Слушаю, Марка Данилович», — отвечал приказчик. «Эй, ты!» — крикнул Смолокуров, стоявшему вблизи рабочему. «Пробеги на первую баржу, молви грибцам, косну то сюда бы подвели, да трап притащи». Видя, что хозяин сбирается уехать, трое рабочих робко подошли к нему и, низко поклонясь, встали. «Чего вам?» — угрюмо спросил их Марка Данилович. «Да вашей милости». Робко заминаясь, проговорил стоявший впереди рослый, молодой, чуть не до черна загоревший парень в синей пестрединной рубахе с расстегнутым воротом. «Но...» «Ну, «Расчетец бы нам», — проговорил загорелый парень. «Тебя как звать-то?» — почти ласково спросил его Марк Данилович. Сидром, По батюшке как? Аверьянов. Здешний Альнизовый. Сызранский. Села Илшанки». «Так... Знаю я вашу Елшанку. Село хорошее. Живет, молвил загорелый парень. А ты откуда вы? обратился Марко к приземистому, коренастому пожилому рабочему, весело глядевшему на него своими маленькими серенькими глазами. Мы-то, мы, мы здешние. Балахонского уезда, из-под городца. Кобылиху деревню слыхал? Нет, не слыхал. И зовут-то тебя как? Меня-то? А, Карп Егорыч. А тебя как? спросил третьего рабочего Марка Данилович. «Его-то, а племянник мне-ка по хозяйке будет», добродушно ответил за него Карп Егоров. Софронкой звать. Борис Маркелыча, знаешь? Сынок ему. Он у нас грамотеей. письма даже писать маракует. Вот Василия Фадеевича, у твоего приказчика, в книге за всех расписывается, которые в пути не заборы забирали». «Так чего ж вам от меня надобно?» спросил Марка Данилович. День женок бы надо, ваше степенство», — сказал Карп Егоров. «Расчётец бы получить. Шутка ли? Четвёртый день, как мы твой караван на место поставили». «Так что же, что четвёртый день? Хоть бы шестой был, али седьмой, так и невелика беда», — сказал Смолокуров. «Как же не беда», — молвил Карп Егоров. «Что ж нам попусту-то у тебя проживаться, ваше степенство? На другие бы места пора поступать». «Поспеешь», — молвил Смолокуров и повернул от рабочих. «Хорошо вашей милости так говорить», — сказал Сидор Аверьянов. «А поспрашать бы нас, нам-то каково». «Подождёшь, Подождешь, — сказал с досадой Марк Данилович и отвернулся от рабочих. Но те все трое в один голос смелее стали просить расчета. «Ведь ты, батюшка, за эти лишние-то дни платы нам не положишь», — добродушно молвил Карп Егоров. «Не положу», — спокойно ответил Марк Данилович. «Так по что же нам харчиться-то, до работы у других хозяев упущать?» громко заговорили все рабочие. «Власть ваша, а это уж непорядки. Рассчитайте нас как следует». «Это вы что вздумали? Бунт поднимать, а?» Наступая на рабочих, крикнул Смолокуров. «Да я вас!» Рабочие немного попятились, но униматься не унимались. «Своего? Заслуженного просим! Вели рассчитать нас как следует! Что же это за порядки будут? За даром людей держать! Аль на тебя и управы нет?» Громче прежнего кричали рабочие, гуще и гуще толпясь на палубе. С семи первых баржей друг дружку перегоняя бежали на шум остальные бурлаки, и все становились перед Марком Данилчем, кричали и бронились один громче другого. «Нечего нам у тебя проживаться, расчет подавай! Просили, просили приказчика, четвертый день прошел, а рассчитывать нас не рассчитывает, так сам рассчитай, ты хозяин, дело твое!» «Так вы так-то, кособрюхие!» — зычным голосом крикнул на них Смолокуров. «Ах вы, анафимы! Сейчас к водяному поеду! Он вас переберет по-своему! По местам, разбойники!» Но разбойники по местам не пошли. Толпа росла, и вскоре почти вся палуба покрылась рабочими. Гомон поднялся... страшный. По всему каравану рабочие других хозяев выбегали на палубы. Смотреть да слушать, что деется на смолокуровских баржах. Плывшие мимо избылецкие лодки с малиной и смородиной остановились на речном стержне, а сидевшие в них бабы с любопытством смотрели на шумевших рабочих. Избылец село на оке возле города Горбатова. В нем много садов. Яблоки и ягоды отправляют оттуда почти каждый день в лодках на Макаревскую ярмарку в огромном количестве. Возят ягоды и яблоки больше бабы. Расчет давай! Сейчас расчет Нечего отлынивать-то! Жила ты этакой! Бедных людей обирать! Не бойся, не дадут тебе потачки! И на тебя суд найдем расчет подавай!» Клики громче и громче, сильней и сильней напирают рабочие на Марка Данилча. Приказчик, конторщик, лоцман, водоливы, понурив головы, отошли в сторону. Смолокуров был окружён шумевшей и галдевшей толпой. Рабочий, что первый завел речь о расчёте, картуз надел и фертом подбочинился. Глядя на него, другой надел картуз, третий, четвёртый, все. Иные стали рукава засучивать. «Сейчас же расчёт! Сию же минуту!» — кричали рабочие. И за криками их нельзя было расслушать, что им на ответ кричал Смолокуров. Костная меж тем подгребла под восьмую баржу, но рабочий, что притащил трап, не мог продраться сквозь толпу, заградившую борт. Узнав, в чем дело, бросил он трап на палубу, а сам, надев шапку, выпучил глаза на хозяина и во всю мочь крикнул «Расчет подавай, такой этакой!» Расходилась толпа, что волна. Нет ему Ни брань, ни угрозы, ни уговоры с Малакурова не в силах остановить расходившегося волнения. Но не срабел, шагом не попятился назад Марко Данилович. Скрестив руки на груди, Гневен и грозен стоял он недвижно перед толпою. «Молчать!» — крикнул он. «Молчать! Слушай, что хочу говорить!» Передние грубо с задором ему отвечают. «Чего еще скажешь? Ну, говори! Эй, ребята, полно голдеть. Слушай, что он скажет! Перестань же, ребята! Нишкни!» «Что глотку-то дерешь, чертовой матери сын!» Зарычали передние накричавшего пуще всех Сидора Аверьянова из Сызранской Елшанки. А Марко Данилыч по-прежнему стоит, скрестив руки на груди, сам ни слова. Унялась толпа, последним горлопаном, что не хотели уняться. От своей же братьи досталось вдоволь и взрыльников, и подзатыльников. Стихли. «Сказывай, что хотел говорить», — говорили передние Марку Данилычу. «Слушаем». «А вот, что я хотел говорить». Ровным твердым голосом начал протяжно речь свою Марко Данилыч. «Кто сейчас...» «Сию же минуту на свое место пойдет тот часа через два деньги получит сполна. И за четыре дня, что лишнего простояли, получит. А кто не пойдет, не уймется от буйства. Не от меня тот деньги получит, а от водяного. Ему предоставлю с теми рассчитываться. И за четыре простойных дня тот гроша не получит». Сидор Аверьянов, Карп Егоров, Сафрон Борисов. «Вы зачинали, вы и унимаете Буянов». «Имена ваши знают. Плохо вам будет, коль не уймете товарищи!» «Лозаны у Водянова здоровые, а кто по местам пойдёт, для тех сию минуту за деньгами поеду. При мне нет, а что есть у Василия Фадеева, того на всех не хватит. Первые, кто на свои места пойдут, тем до моего возврата Василий Фадеев деньги выдаст и пачпорты, Слышали?» Пуще прежнего зашумели рабочие, но крики и их шли уже не к хозяину. Между собой стали они брониться. Одни хотят идти по местам, другие не желают с места тронуться. Где один другого за шиворот, где друг друга в зубы? И пошла на барже драка. Но добрая доля рабочих пошла по местам, говоря приказчику. «Василий Фадеевич, пиши нас по именам, да деньги сейчас подавай. Мы тотчас же пошли по приказу хозяйскому». Пользуясь сумятицей, перемахнул Марк Данилович за борт, спустился по канату в костную, и, немного отплыв, крикнул на баржу. «Фадеев, денег никому не давать! Погодите вы у меня, разбойники! Я с вами расправлюсь с мошенниками! Сейчас же привезу водяного!» «Упустили!» — в один голос крикнули бурлаки, оставшиеся на восьмой барже, и полились брани-ругань на удалявшегося Марка Данилча. Быстро неслась костная вниз по течению. «Теперь он собака-примёхонька к водяному, сунет ему, а тут нас совсем завинит», — так говорил толпе плечистый рабочий с сивой окладистой бородой, с чёрными как уголь глазами. Вся артель его уважала, рабочие звали его дядей Архипом. «Снаряжай, Сидор, спинуто, тебе, парень, в первую голову отвечать придется. Посмотрим ещё кто кого, бодрится Сидор, а у самого душа в пятки ушла». Леньки у водяных солдат были ему знакомы, Макаревских только пока мест не пробовал. «И порют же здесь, братцы!» — весело подхватил молодой парень, присевший на брус переобуться. «Летось об эту самую пору меня анафемы здесь угощали. В Самаре здорово порют, и в Казани хорошо, а супротив здешнего и самарские, и розги, и казанские звания не стоят». «За что мне вперву-то голову отвечать?» тоскливо заговорил Сидор Верьянов, хорошо знакомый с Казанью и с Самарой. «Что я первый заговорил с проклятым жедом Так что же, оголдеть да буянить? Разве я один буянил? Тут надо по-божески. По справедливости, значит, все оголдели, все буянили. Так-то». «Вести мы все», — подтвердил Карп Егоров, тоже помышляя о линках Макаревских. «Всех перепороть нельзя», — спокойно молвил переобувшийся парень. Леньки перепортишь да и солдатики притомятся знамо всех нельзя не следует согласились с ним все другие бурлаки а ведь не даст он собака за простой ни копеечки не то что нам а и тем кто его послушал по местам с первого слова пошел заметил один рабочий известно не даст все согласились с ним это он только ради отводу молвил чтобы утечь значит а мы дураки и упустили и много тосковали и долго промеж себя толковали про то, чему быть и чего не отбыть.